Денёк был жаркий, и Белка мечтала только об одном — поплавать. Она отправилась в бассейн на краю леса, который устроил бобры и крыса, и заведовала там всем змея. Белка натянула купальник и уже была готова радостно плюхнуться в воду, как тут к ней подползла змея. «Ну-ка, дай сперва ноги проверю», — прошептала она. «Ага, вон какие грязнющие!» «А они у меня всегда такие», — возразила Белка, хотя и знала, что спорить с змеей было бессмысленно. «А шапочка нахвостная где у тебя?» — наседала змея. «Шапочка? Неряха! Вот так прямо с непокрытым хвостом и лезешь!» — расшипелась змея. «Да, но он же у тебя весь в репьях! Вот смотри, ха-ха!» И кончиком своего хвоста она взъерошила Белкин. «Я плавать хочу!» ряфнула Белка. «Сейчас! Немедленно!» Однако неумолимая змея в ответ лишь высунула язык, так что некоторое время спустя Белка вновь появилась на бортике бассейна с чистыми ногами и в лиловой нахвостной шапочке. Тем временем сделалось еще жарче, и она, недолго думая, кинулась в воду. «Ах, как хорошо!» – подумала она, подняв голову, чтобы набрать воздуху, и тут же послышалось шипение змеи. «Время! Все из воды!» Слон, подрабатывавший в бассейне насосом, тут же скачал всю воду, так что Белка внезапно очутилась на сухом дне. Из глаз ее брызнули слезы. «Хочешь поплакать? Найди печальный повод!» — сказала змея. «Нет повода печальнее на свете!» — скрикнула Белка. «Это как? Поплавать не дают! Такую-то жарищу! Даже вон жук потом обливается!» «Нет!» «Печальнее, это когда ты постоянно не в настроении, как я, например!» Сказала змея. «И то верно!» — согласилась Белка. Она пригляделась к змее, и ей привиделось, что в одном из ядовитых змеиных глаз сверкнула слеза. А впрочем, возможно, что это были на слезы. «Ах!» — сказала змея. «Право, оставь! Или ступай себе! Время истекло! Чего растелось? Иди, иди!» Да, да Белка и сама уже не чаяла поскорее убраться во свояси и забиться в какой-нибудь уголок. Вечером все еще стояла жара. Белка и муравей лежали рядышком, молча уставившись в звездное небо. Они видели большую медведицу и Ориона, которые, казалось, брели куда-то. Но куда?